Глава 14. Принц Гуатемок После того обитатели Табаска стали относиться ко мне чрезвычайно дружелюбно. Мне предоставлено было делать все что угодно, ходить где угодно, под надзором двух тузенцев, которые отвечали за меня своей головой, хотя стеснять мои свободы ничем не смели, а должны были только безмолвно следовать за мной, как тени». На другой же день после жертвоприношения был послан гонец к Монтесуме с извещением о поимке белого человека. Но путь до Тенок-Тетлана был дальний и трудный, и прошло много недель, прежде чем гонец возвратился. За это время я прилежно занимался изучением языка маев, а также и ацтеков. И тому, и другому я обучился у Марины, которая была уроженкой Пайналлы, юго-восточной окраины государства. Она была продана в рабство матерью своей, желавшей передать наследство своей младшей дочери от второго брака, и, побывав в нескольких руках, наконец была куплена кациком табаско. От нее я несколько ознакомился с историей и обычаями этого народа, среди которого вскоре прославился своим искусством врачевать их болезни и недуги и приобрел репутацию необычайного стрелка из лука, который я сам себе изготовил и с которым часто охотился на оленей и других зверей». По прошествии месяца я довольно свободно мог беседовать с Мариной, с которой мы очень сдружились, и которая в свою очередь через меня ознакомилась с многими обычаями европейцев и многими особенностями нашей христианской религии, которая казалась ей несравненно лучшей и собственной. Я прожил около четырех месяцев в Табаске, в доме Кацика, который до того хорошо относился ко мне, что в конце концов предложил мне в жены свою собственную сестру. Когда же я со всевозможной осторожностью отказался от этой чести, он был крайне удивлен. Девушка была одна из красивейших в Табаско. Вообще, если бы не отвратительные обряды их религии, при которых мне теперь чуть не ежедневно приходилось присутствовать, я был бы совершенно счастлив среди этого народа. В сущности, очень немного уступавшего европейцам по своему развитию. Монтесума придал такое большое значение факту моей поимки, что прислал за мной своего царственного племянника, принца Гуатемока, с многочисленной свитой и эскортом отборных воинов. Я был на охоте за городом, когда принц Гуатемок прибыл в дом кацика. За мной тотчас же послали гонца, и я поспешил вернуться вместе со своими спутниками, неся убитого нами оленя. Войдя во двор дома Кацика, Я увидел толпу воинов в полном вооружении. Среди них один выделялся своим великолепием и царственной осанкой. Это был принц Гуатемок, еще молодой человек, высокий и широкоплечий, в золотом панцире и шлеме и в пестром великолепном плаще из перьев. На руках и ногах его были широкие золотые обручи, украшенные драгоценными камнями. Шлем на голове был украшен знаком царского достоинства, орлом с распростертыми крыльями, стоящим над змеей. У остальных же знатных воинов шлемы были с пестрыми султанами из перьев, украшенных драгоценными камнями. Приблизившись к принцу, я отдал ему поклон, по индейскому обычаю, коснувшись пальцами правой руки земли и затем приложив ее к колбу. Окинув меня внимательным взглядом, принц улыбнулся, проговорив... Если я знаю толк в людях, то ты, или равный нам и по возрасту, и по рождению. Поэтому не подобает тебе приветствовать меня, как раб приветствует своего господина». И он протянул мне свою руку. Я пожал эту руку, и с помощью Марины, жадно впивавшейся глазами в красавца-принца, ответил, что хотя я у себя на родине был и знатный, и богатый человек, но здесь не более как несчастный раб, спасенный от жертвенного ножа я это знаю сказал принц и благо всем здесь что это так случилось иначе гнев монтесума обрушился бы на этот город и направители его при этом он взглянул на кацика задрожавшего при имени монтесумы затем принц осведомился у меня испанец ли я и я объяснил ему что хотя я не испанец но что во мне есть испанская кровь что я прибыл сюда на испанском судне Затем передал ему кое-что о себе, что могло иметь для него интерес. Выслушав меня до конца, принц заметил, что судить обо всем этом будет Монте-Сума. Он же желал бы видеть, как я владею своим огромным луком, и знать, привез ли я с собою или изготовил его здесь, на месте. Я показал ему свой лук и сказал, что сделал его сам здесь, в лесу. Затем мы разговаривали с ним о разных предметах и так полюбились друг к другу, что вскоре стали целые дни проводить вместе. Марина помогала мне объясняться с ним в тех случаях, когда я затруднялся высказать ему свою мысль. Принц Гуатемока и его свита пробыли целую неделю в Табаско, в доме Кацика, И я заметил, что Марина смотрела на принца с явным вожделением. Отчасти потому, что он был очень красив и знатен, отчасти потому, что Марина была женщина властолюбивая. Быть служанкой в доме Кацака ей наскучило. Она захотела делить власть с Гуатымоком. Однажды девушка, ласково заглядывая в лицо принцу, сказала, «Принц, завтра ты хочешь покинуть этот город, и я хотела бы просить тебя об одной милости». «Говори, девушка», — отвечал Гуатымок. Марина попросила его взять ее с собою. Но мог усмехнулся, заметив, что в тенок Титлани его ждет супруга, царственная Тикуично, и еще две знатных женщины, которые очень ревнивы. Услыхав такой ответ, Марина покраснела. «Я не просила взять меня в жены», — сказала она, — «а просила только взять меня с собой». «Ты не просила, но так думала». Что я думала, принц, то меня одной касается. Я хотела видеть тот славный город и великого Монтесуму. Мне не в вмоготу оставаться здесь. Я хочу подняться выше этого положения, но ты отказал мне. Однако быть может, настанет время, когда я и помимо тебя буду занимать высокое положение. Тогда я отомщу вам и всему вашему царственному роду за этот срам и стыд, который я приняла сегодня. Ты чересчур смелая девушка, проговорил Гуатемок. За менее дерзкие слова многие ощутились бы на жертвенном камне. Но я забуду их, потому что ты сама не знаешь, что говоришь. Иди с миром». Марина повернулась, чтобы уйти, и я слышал, как она, уходя, прошептала «Да, ты забудешь, но я-то не забуду». И действительно, она не забыла этого разговора, как я имел случай в том убедиться впоследствии. В день, когда мы покинули Табаско, было назначено торжественное жертвоприношение богам, чтобы умилостивить их и убедить охранять нас в пути. С обычным чувством отвращения и негодования готовился я присутствовать при ужасном обряде. Но, к удивлению моему, когда дошла очередь заколоть первого раба, принц Гуатымок остановил верховного жреца, приказав его помощникам возложить его самого на жертвенный камень. Надо было видеть, что испытал этот жестокий человек с таким наслаждением, упивавшийся кровью и мучениями других, когда настала и его очередь. Жрецы не решались наложить руки на своего верховного жреца, считая такой поступок поруганием святыни, но принц показал им перстень с бледно-голубым камнем, на котором было вырезано какое-то изречение, и небольшой свиток образного письма, или индийских иероглифов, при виде которых все преисполнились трепетом и беспрекословно повиновались, признав перстень и предписание самого Монтесумы. Час спустя, после этого великого события в жизни Табаска, мы пустились в путь. Но прежде чем покинуть этот город и гостеприимный кров Кацика, я сердечно простился с моим приятелем Кациком и с Мариной, которой я был обязан своей жизнью и девушка горько плакала, расставаясь со мной. Более месяца мы находились в пути. Много странного и интересного видел я за это время. Мы заходили во многие города, и всюду нас принимали с почетом, но я не стану входить во все подробности этого путешествия. Упомяну только об одном случае, который еще более сплотил и укрепил мою дружбу с принцем Гуатемоком. Дружбу, которая продолжалась до самой его смерти и которая и сейчас еще не умерла в моем сердце. Случилось так, что, расположившись на стоянке в густом лесу, мы с принцем решили позабавиться охотой. Убив двух оленей, мы собирались уже вернуться в свой лагерь, когда принц увидел рослого красивого самца на вершине холма, шагов в сто слишком от того места, где мы находились. «Вот!» Тейл, сказал Гуатимог, этот самец втрое дальше, чем любой из нас от стеков может рассчитывать попасть в зверя. А тебе рассказывают чудеса, будто такого стрелка, как ты, никогда не бывало. Покажи-ка теперь свое искусство на этом олене. Попытаюсь, принц, отвечал я и нацелился. Минута! И стрела, просвистав в воздухе, вонзилась в самое сердце красивого животного. Точно громом поражённой упало оно на землю, а вокруг меня раздался шепот удивления и недоумения всех присутствующих. Нас было всех человек пять. И вот в тот момент, когда мы хотели идти за убитым оленем, громадная пума, следившая с дерева, под которым мы стояли, вдруг спрыгнула с дерева прямо вниз и стала рвать принца своими железными когтями». Если бы не золотой панцирь и не шлем Гуатымока, он не остался бы жив. Видя, что принц в когтях страшного зверя, его приближенные, хотя и смелые и отважные люди, не выдержали и бежали. Только я, не знаю почему, не бежал, а выхватив из-за пояса то деревянное оружие, похожее на костяной меч пилы рыбы и заменяющий у индейцев меч, усаженное зубьями из твердого заостренного стекла, Ударил им со всего размаха по черепу пумы. Та перевернулась, обливаясь кровью, но, обладая страшной живучестью, почти тотчас же вскочила на ноги и набросилась на меня. Опрокинув меня навзничь сильным прыжком, она стала раздирать мне грудь когтями, стараясь перекусить мне горло. Если бы не стеганая ватная куртка, я тут же умер бы от ран. Однако раховой удар, нанесенный мною пуме по голове, скоро сказался. Она с протяжным воем запрокинулась навзничь, обрушившись всей тяжестью на меня. Я не мог шевельнуться от боли, не мог сбросить с себя мертвой пумы, пока наши товарищи, собравшись с духом, не вернулись и не освободили меня и Гуатемока. Придя в себя от бывшего с ним обморока, принц сказал мне. «Ты поистине смелый человек, ты и если останешься жив, то клянусь тебе». «Я всегда до самой смерти буду твоим другом, как ты сегодня был верным другом мне». Другим же он не сказал ни слова. Не помню, что было дальше. Я потерял сознание и целую неделю пролежал без движения, несмотря на самый тщательный уход. По прошествии же этого времени мы продолжали путь, но меня несли на носилках попеременно четверо людей. Когда мы были уже в трех днях пути от столицы монте Я настолько оправился, что мог встать на ноги.